Состязание Добрыни Никитинца с князем Владимиром. Жизнь не старуха столетняя, на месте не топчется. Вновь в стольном городе Киеве у светлого князя гуляния, вновь в его палатах пир. Многие князья-бояре на перу напиваются, многие за теми столами наедаются». Подчует их Владимир со своей молодой женой, княгиней Апраксии Дмитриевной. Сам-то князь ходит по дубовому полу, сапога-сапог сапог постукивает, каблука-каблук каблук поколачивает, размахивает белыми руками, побрякивает золотыми перстнями, потряхивает желтыми кудрями, ясными очами поваживает. Говорит Владимир, «Кости мои приезжие!» Гости мои дальние, есть ли среди вас те, кто побьется со мной о великий заклад? Съездить от города до города, от Киева до Чернигова, все три девяносто мерных верст, от утренни до обедни. Я кладу сто рублей с тысячей, а со стороны того молодца, кто поспорить отважится, его буйная головушка». Взялись князья-бояре меж собой переглядываться. Старший-то смотрит на среднего, а средний-то на младшенького. Сидел между гостями Добрыня Никитинец, названный брат Василия Казимировича, товарищ покойного Дуная Ивановича. Встает Добрыня из-за среднего стола, кланяется Владимиру челобитием. «Вот что, солнышко, Владимир князь!» Я съезжу от города до города. Клади свои сто рублей с тысячей, а я заложу свою буйную голову. Побились они при всех об заклад. Пошел затем Добрынюшка на улицу, а там стоит привязан его богатырский конь. Говорит коню Добрыня. — Верный друг мой, Каурушко-косматичко, славный конь-сигалеточек. Оттого побился об заклад я с князем Владимиром на сто рублей с тысячей, поставив против его денег свою буйную голову, что твердо знаю, сможешь ты сходить от города до города, от Киева до Чернигова, все три девяносто мерных верст от утренни до обедни. Говорит ему Каурый Косматичко, «Не подведу я тебя, Добрынюшка Никитинец». Уж мы с тобой съездим от Киева до Чернигова. Но прежде поспеши в ближнюю церковь, да возьми от попов скорограмотку. Пусть они в той скорограмотке распишутся, что служат здесь, в Киеве, за утренню». Поспешил Добрыня в ближнюю церковь, говорит священникам. «Уж вы, отцы духовные, распишите, выдайте мне скорограмотку» что служите воскресенскую за утренню. Побился я с князем о великий заклад, что к обед не буду в Чернигове. Попы киевские его не ослушались. Как говорится, видели молодца сядючись, да не видели молодца поедучись. Вскочил на своего коня Никитинец, только пыль столбом взвелась. Конь у Добрыни распотешился, на первый тоскок проскочил десять верст, На второй двадцать верст, А на третий все тридцать верст. Принялся затем перемахивать Каурушко-косматичко с горы на гору. С расщелины-то он скачет на расщелину, С окатицы катится на окатицу, Мелкие озера хвостом покрывает, Быстрые реки махом перескакивает, Зыбучий болото берет между ног. Недолго поется «Скоро кажется». Привез косматичка Добрыню к обедне в город Чернигов. Заходит Добрыня в Божью церковь и говорит тамошним попам, «Здравствуйте, отцы духовные причетники церковные! Прибыл я к вам из самого Киева. Бился я там со светлым князем Владимиром о великий заклад. Князь кладет 100 рублей с тысячей, а я против свою буйную голову. Решили мы, что съезжу я от Киева до Чернигова, За три девяносто мерных верст от заутренней до обедни Побыстрее-ка пишите мне скорограмотку, Побывал я де у вас на обедне. Черниговские попы Добрыню не ослушались, Написали ему скорограмотку. Пошел Никитинец с ней на улицу, Садился на добра коня, Поворачивал Каурушку на обратный путь. Конь его вновь распотешился, Принялся перемахивать с горы на гору, С расщелина он скачет на расщелину, с окатицы катится на катицу мелкие озера хвостом покрывает, быстрые реки махом перескакивает, зыбучие болота берет между ног. Въехал Добрыня в Киев, отстоял вечерню в Божьем храме, помолился Христу с Богородицей. Отпустил он Каурушку попастись в чисто поле, а сам пришел в палаты к князю. Уж ты, солнышко, князь Владимир, отдавай-ка мне свои сотню с тысячей, как между нами уговорено. Съездил я от города до города, от Киева до Чернигова, с Киевской заутре до Черниговской обедни. На то есть у меня от попов скорограмотки. Говорит князь Владимир. Прошу милости ко мне, добрынюшка, напочестен пир. Сидит на том пиру добрыня, наливают ему вина. Берет он чару в половину ведра одной рукой, Выпивает единым духом, Но об уговоре не забывает. «Клади, княже, свои денежки сотню с тысячей, Ведь не съезди я от города до города, Отсек бы ты мою буйную голову!» Говорит князь ласково. «Ты, Добрыня, продай мне своего каурушку-косматичку!» Отвечает Добрыня. «Не продам я каурушку ни за какие деньги!» Князь раздосадовался, потемнел лицом, зовет слуг. «Бегите, слуги, на мой конюшен двор! Выпускайте поскорее с того двора трех добрых лошадей! Пусть они направятся в чисто поле! Пусть заедят каурушку!» Слуги князя послушались, выпустили трех добрых лошадей. Побежали лошади в чисто поле, принялись Каурушку заедать, и вот тогда-то на них Каурушко рассердился покусал их, потоптал, от тех лошадей и вестей нет. Вновь Добрыня просит, отдавая князь то, что обещано, не съездил бы я от города до города, отсек бы ты мою буйную голову. Вновь приказывает Владимир слугам, «Бегите на мой конюшен двор» выпускаете с него 30 буйных жеребцов. Пусть они направятся в чисто поле, закусают, заедят того каорушку косматечка, подобьют его своими копытами. Слуги князя не ослушались, тотчас выпустили они из конюшен 30 буйных жеребцов. Побежали жеребцы в чисто поле, взялись они каорушку покусывать, взялись подбивать косматечка своими копытами. И вот тогда-то на них Каурушко рассердился, растешился, принял Саун скакать по чисту полю, трепать, валять своих обидчиков, да так их потрепал, что все они там и повалились, как бубны лежат. — Добрыня не отступается. — Уж ты, солнышко, светлый князь, клади ко мне свои денежки. Ведь не съезди я от города до города Три девяносто мерных верст. Ты отсек бы тогда у меня буйную голову. Все на перу смелости Добрыниной удивились, Все той его дерзости испугались. Встает между всеми один лишь Василий Казимирович. Говорит Василий, Послушай меня, солнышко-князь киевский Отдай-ка Добрыни денежки. Честен был ваш залог, Скреплен был клятвою, и все о залоге том наслышаны. И правда, не съезди, Добрыня, от города Киева до самого Чернигова с утренней до обедней, отсек бы ты ему его буйную голову и не поморщился. Лишь тогда Владимир устыдился, усовестился, вынул князь свои денежки сотню с тысячей, отдал их добрыни как и было между ними уговорено. Затем снял со своего плеча кунью шубу и ею добрыню жаловал. Говорил он таковы слова: "Ты уж прости меня, добрынюшка, не иначе меня сам бес попутал". Обрадовался добрыня, пошел в чисто поле к своему каурушке. И вот здесь-то каурушко на товарища сильно обиделся. Схватил верный конь добрыню за кунью шубу, бросил его на сырую землю. Лежал после того Добрынюшка три года замертво. Когда же богатырь глаза открыл, говорил ему Каурушко сукаризной — Впредь ты, Добрыня, порхай, да не попархивай, хвастай, детина, да не подхвастывай!